Тур встречается здесь еще в другом имени Турберг. Берн, как имя присутствует тут же и в простом виде, без соединения с другим словом, и опять в соединении Шихберн. Это имя тоже славянское. Напомним русского боярина Берна, упомянутого под 1072 годом. Также город Берна в немеченной форме Брюн. Но форма «брюн» или «брун», вероятно, также употреблялась и у славян, чему свидетель стоящее тут же имя «бруны» с окончанием на «ы». Упомянутая форма «тыр» также есть здесь в имени «стыр» или «стир». Припомним точно такие же имена славянских героев. «Тыр» у Козьмы Пражского, «стир» у Далемила и Ставра наших Былин. Тут же в договоре Игоря есть и дальнейший вариант этого имени – «истыр» или «истр». Присутствие того же слова мы узнаем и в имени «гунастр», а «гун» находим еще в имени «гунарев», конечно, родительный падеж от «гунарь». «Гуня» – это имя встречаем на Украине еще в 17 веке. «Грим» и «доселе» в малорусском языке значит «гром». А «гамол», конечно, живет в малороссийской фамилии «гамалеев». В имени «вуефаст» мы видим славянское «буй» или «бой», изменившиеся в вуй и левей, буревой и тому подобное. А форма «фаст» нисколько нам не чуждая, с придыханием это «хваст», откуда наши «хвастун», откуда город «фастов» или «хвастов». Кроме «Святослава» встречаем в договоре Игоря еще Владислава и Предиславу. Мы указали более 20 имен из договоров Олега и Игоря – Надеемся, этих примеров весьма достаточно, чтобы убедиться в несостоятельности норманистов, которые хотели непременно сделать из «Инги-Влад», скандинавская «Инги-Альт», Улеп ульф или «Алаф» и тому подобное. Мы не говорим о неизбежных искажениях, в которых дошли до нас эти отголоски нашей далекой старины. Многие имена не точно переписывались, так что при чтении их может быть разногласие. Чем, конечно, пользовались отрицатели их славянства – О некоторых совсем нельзя понять, можем ли при этом забывать родство языков славяно-литовских с германскими. В начале X века это родство было гораздо ближе, чем в наше время. Особенно долго оно сохраняется в личных именах. Чтобы наглядно убедиться в том, стоит только заглянуть в параллели личных имен у Шафарика – Даже кельтские имена еще очень близки, но сам Шафарик не узнал славян в нашей Руси, к сожалению, он был увлечен кажущейся стройностью скандинавской системы. Если от договоров Олега и Игоря обратимся к летописным именам наших первых князей и их дружинников, то придется повторять то же самое. Почему, например, Рюрик есть исключительно скандинавское имя? Оно могло быть уменьшительным от Рюар, которое встречается в Игоревом договоре, Вообще, имена на «рик» или «рих» почему-то считаются немецкими. Действительно, они в большем количестве встречаются у немцев, но были и у славян. Например, Ольдрих. Скольд, почему опять это скандинавский аскель? У нас есть река Аскол. Неужели она названа так скандинавами?» Форма «ольд» нисколько не чужда славянскому языку. Мы только что назвали «ольдриха». Это «ольд» могло быть сокращение из «влад», Волод. Полная форма Ольдриха могла быть «Володарик», то есть уменьшительная от «Володарь». Возьмем также нашего «Рогвольда», будто он должен быть скандинавским «Рангвальдом». Но в летописях встречается его полная форма, то есть Рогволод. «Рог» было также славянским именем, напомним из летописи новогородца Гюрату Роговича, также «Рогдая богатыря». «Дир» – это, говорят нам, скандинавская «тир», женская «дирва». К чему скандинавская «тир», когда у нас есть свой «тыр» или «тырь», о котором мы уже говорили. Замечательно, что это имя, так же, как имя Аскольда, связано с названиями южнорусских рек «тыр», то есть «днестр», «стыр», «тор», «терек», уменьшительное от тыр и так далее. Вообще, в мире языческом удивительным образом переплетаются между собой имена мифологические, географические, народные и личные. Так, имя «тыр» со своими видоизменениями «тур», «тур», «стор», «тавр» и прочее получило весьма обширное приложение в целом индоевропейском мире. Между тем, как слово «карл» у славян сохранилось в значении «карлика» и «короля», «тыр» удержало значение «исполина». Оно сохраняется в нашем слове богатырь, которое есть чисто славянское и нисколько не татарское. Далее люд, столь славянское имя, Людик, Люторов, Лютогаст, Лютомир и прочие норманисты переделали в Лиотр, Блуд, в Блод и тому подобное.